Глава 10 «Прежде чем перейти к сути дела, мне нужно знать, как и где вы нашли эту книгу», – начал старец. Я поспешно рассказал о визите в обитель ордена. Старик внимательно меня выслушал, затем открыл книгу и прочитал короткий отрывок. «Знаешь, что это?» – спросил он. «Нет», – честно ответил я. «Это Уру. Знаешь, что такое Уру?» «Древний язык?» верно Но это не все. Уру — не просто древний язык, он первый язык людей и на протяжении долгого времени единственный. Сейчас, конечно, в ходу другие наречия, но в основе каждого лежит уру. Хотя об этом почти никто не знает. Отшельник откинулся на спинку стула, поднес книгу поближе и продолжил. Для многих уру лишь забытая частичка прошлого, никому не нужная и нежеланная, но только не для меня. Я всегда считал этот великий язык неотъемлемой частью нашего существования, без него не было бы ни истории, ни знаний. Я сам посвятил изучению уру многие годы, прочитал сотни текстов, обшарил десятки библиотек и могу тебя заверить, каждое изученное мною слово было творением древности» однако ваша находка вовсе не древний текст, а произведение времени сегодняшнего, и это странно. Тот, кто написал ее, владеет уру в совершенстве, а таких людей я еще не встречал, отшельник перевернул страницу. Отрывок, который я прочитал в вольном переводе, звучит так. Слава могуществу древнего господина, или, что более тревожно, «Господина древности». Старик посмотрел на меня в но я не знал, что ответить и промолчал, ирк фыркнул. «По твоей реакции я понимаю, что ты из с господином древности не знаком». Я мотнул головой. «Ничего удивительного», вздохнул отшельник. «Большинство голодранцев вроде тебя о нем не знают». Отшельник прочитал еще один отрывок и сразу его перевел. И придет тот день, когда наш господин восстанет из праха и вернется из северных пустышей, и обрушит на гнилой мир всю свою мощь и презрение, и наступит конец правления неверных, и начнется новая эра. Ирк снова вопросительно посмотрел на меня, я снова тупо промолчал. Старик грустно вздохнул. — Да хорошо ты вообще знаешь древнюю историю, юноша! Я немного учил ее в школе. «Так я и думал», — отшельник причмокнул недовольно. «Ах уж эти провинциальные школы! Позор, да и только! И куда только смотрят ваши сеньоры, ладно? Придется дать тебе небольшой урок». Ирк раскурил потухшую трубку. «Этория, юноша, не всегда была такой, как сейчас. Давным-давно, задолго до появления людей...» Мир принадлежал великой древней расе магов. Они называли себя «хранителями» и правили миром многие тысячи лет. Они бы правили и дальше, но их цивилизацию уничтожила разрушительная гражданская война. Детали того конфликта малоизвестны, но я предполагаю, что виной всему стал внутренний спор между двумя группами магов – Одни считали, что магические силы должны использоваться для сохранения гармонии и жизненного баланса, другие же хотели направить силы магии на построение нового, совершенного мира без печали, страданий и боли. В какой-то момент к сторонникам идеи нового примкнул некий хранитель по имени Ален. Он уговорил соратников перейти от дебатов к действиям и обрушил на мир смертоносную магическую энергию, искажая и меняя все вокруг себя. Остальные хранители попытались остановить Алина, но это оказалось непросто. Мятежный маг обладал невероятными возможностями, а его магические познания пугали даже самых именитых из хранителей. Война продлилась многие годы. В конце концов, бунтовщики потерпели поражение, их твердыни оказались разрушены, источники магии опустошены, сам Аллен был пленен. Его лишили всех имен и званий и отправили в вечную ссылку на ледяные равнины Севера, которые хранители заперли высокими горами края земли. Правда это или нет, сейчас уже не узнать, но после той войны хранители стали уязвимы. Болезни, увечья и старость, незнакомые им ранее, вернулись. Шли годы, хранителей становилось все меньше, и в какой-то момент они просто исчезли, хотя так думают не все. Члены Ордена Духов, например, считают, что хранители никуда не исчезли, а перевоплотились в духов, и по сей день скрываются в водах рек и озер Этории и следят за нами, как за малыми детьми. «А что случилось с Аленом?» – спросил я. «Никто толком не знает, что произошло с мятежным хранителем. Например, в древних текстах Аалов рассказывается о кровавой борьбе против Орды, пришедшей с севера, которой командовал могущественный маг, очень похожий на опального хранителя. Именно поэтому многие Аалы называли его Ален». «Все это похоже на какую-то сказку», – заметил я. «Сказку?» Нет, юноша, это не сказка. Это горькая история нашего мира, которую, к великому сожалению, никто не помнит и не хочет учить, точно так же, как не хотели учить ее наши предки. После ухода аалов они позабыли об угрозе севера. Безмятежно они строили свои города, создавали империи, в то время как за горами беспрепятственно крепла угроза. и вот, Летом 2050-21 года первой эпохи несметные полчища воинов и диких животных перешли через край земли и наводнили мир. Армии завоевателей были огромны, а их мощь устрашающей и вел их человек, обладающий невероятными магическими возможностями. Никто не знал его имени, а враги звали его просто «Господин Древности». Лично я уверен, что господин древности и Ален — это одно и то же. Только моя догадка никого не интересует. Сегодня о господине древности никто не печется, сеньоры занимаются своими мелкими делами, а государи думают лишь об интригах и турнирах. Ныне горный проход и барьерные стены заброшены, оставлены, позорно забыты. Выбирай любое определение, не ошибешься. Но там же все еще стоит Великая Крепость, и стражников в ней не меньше, чем солдат в Нардении, по крайней мере, мне так отец рассказывал, заметил я. «Глупости», — презрительно бросил старик, — «те люди, что якобы защищают древние бастионы, вовсе не солдаты. Они либо толстопузые торговцы, обделывающие свои делишки, либо преступники, которых приговорили к принудительным работам в шахтах и каменоломнях. Может, их и называют стражами, но это пустой звук». Ирк пролистал книгу, иногда задерживаясь и медленно наводя пальцем по странице. «Печально, юноша, очень печально. Те, кто должен помнить, не помнят. А те, кто не должен, делают это со страстью. В отличие от нас, создатели, принесенные вами книги, хорошо знают историю и готовы на все, чтобы ничего в нашем мире не менялось, чтобы люди дальше пребывали в беспечном неведении». Отшельник лишь горько усмехнулся. «Ваша книга принадлежит тайной секте, члены которой именуют себя Алавантарами. Они служат господину древности и верят в его возвращение. И это не плод их фантазии. Во многом они черпают свои познания из еще одного очень важного текста, который неоднократно здесь упоминается». Ирк облокотился на другую руку. «Юноша...» Ты когда-нибудь слышал о стихах Арака? Нет. Тогда слушай. Стихи Арака — это творение известного мага и учителя Арака Крона. В них он описывает мрачное, суровое будущее нашего мира. Помимо потопов и пожаров, голода и разрухи, Арак писал о возвращении господина древности и о новой Великой войне. Во льдах далекого севера возродится старая сила и ее единственная цель — захватить власть над миром. Питаясь хаосом и кровью, она преодолеет все преграды, и имя той силе — великий господин древности. «Откуда Арак такое узнал?» «Я же сказал, он был магом, хотя о будущем он узнал, как это часто бывает по воле случая». Если верить историческим заметкам, какие-то моряки привезли из своих странствий и странную вещицу, то ли амулет, то ли оберег. Моряки сами толком не знали, что это за предмет и даже не помнили, кто им его подсунул. Им необычная вещица была ни к чему, и как только представился случай, они продали ее одному торговцу. Тот оказался персонажем посмышленнее и, недолго думая, отнес вещицу ораку Крону, известному в те годы магу и исследователю». Арак быстро определил, что предмет старинный и таит в себе какой-то секрет. В попытке найти ключ к разгадке он использовал многие известные формулы, но результатов так и не добился, пока однажды не наткнулся на древнее заклинание аалов. Не успел он применить новую формулу, как вещица воспламенилась и взорвалась. Маг рухнул без чувств, И странные видения наполнили его сознание. Очнувшись, арак не понял, что с ним происходит. Разум его разрывался на части, в голове вертелись сотни странных картинок и образов. Он испугался, что сошел с ума и даже решил покончить с собой, но когда он стоял на краю пропасти, готовый броситься в бездну, к нему пришло озарение». Он вдруг понял, что видения были не злым проклятием аалов, а сценами из будущего мира. К нему вернулась ясность, и он начал записывать все, что ему привиделось. Эти записи легли в основу его стихов. К сожалению... Маг умер прежде, чем закончил свой труд. Но, к счастью для нас, основное и самое важное он успел записать, а именно то, что господин древности вернется в Иторию во главе огромной армии, и его поход будет кровавым и жестоким. Но у северного врага найдется достойный противник. Где-то в истории в канун возвращения господина, Появится человек, наделенный магической силой, равной той, что была у древних хранителей. Он выступит против господина. И между ними двумя произойдет великая схватка, которая и определит судьбу мира. Рак называл такого человека избранным. А маг рассказал, кто победит, господин или избранный? Нет. Жаль. Возможно. Может, он написал, когда все это случится? В стихах нет точных дат. Кто-то считает, что эти события далекого будущего. Другие утверждают, что все описанное Араком уже произошло, но...» Ирк привстал в кресле и от волнения выронил трубку. «Я нашел дату в вашей книге. Здесь указан год 1220 «Так это же совсем скоро!» — воскликнул я. «Да». Голос отшельника звучал довольно отрешенно. «Именно поэтому Алавантары уже давно готовятся к прибытию своего повелителя и даже взяли на себя миссию найти и уничтожить избранного. Они внимательно изучили труды Арака и отыскали в них описание будущего героя. Как следует из этой книги, они считают, что избранный родится на дальнем северо-западе Этории, недалеко от края земли», в маленьком неприметном местечке, в стране закованных в броню всадников. С молоду он будет обладать невероятной силой, не зная о ней. Когда ему исполнится восемнадцать, он покинет родительский дом и отправится по миру в поисках истин и ответов. «Страна закованных в броню всадников!» «Это они что, на Нарденью намекают?» «Таков был мой вывод». — Да под подобное описание любой парень в королевстве подойдет, — подметил я. — Это-то и страшно, — согласился отшельник. — Боюсь, ваше королевство ждут большие неприятности, особенно если предположить, что в той обители, куда вы зашли, скрывались не братья ордена, а сектанты. Отшельник взглянул на меня со странным выражением в глазах. — Вы ищете пропавший караван? «Да, и еще с десяток человек, что его сопровождали. Среди них были юноши. Только мой брат Эйв. Сколько ему лет? Неполных девятнадцать. Не имею чести знать твоего братца, но, возможно, он стал мишенью для этих фанатиков. Ты хочешь сказать, что они из-за брата на караван напали? Очень может быть. Но они же его не убили. Всех убили, а отца и Эйва нет». «Откуда ты можешь это знать?» «Я чувствую, всем сердцем чувствую», — ответил я и замолк. Рассказывать отшельнику о снах я не хотел. Ирк встрепенулся. «Ну, раз так, нужно как можно быстрее разыскать твоих родных. Для этого необходимо разузнать побольше о балавантарах. И ты можешь мне в этом помочь?» «Как?» «У меня есть послание для Сира Рона. Его нужно срочно доставить в Сирон. Сам я уже не молод». «Я доставлю послание», — выпалил я. «Чтобы узнать судьбу отца и брата, чтобы увериться, что они все-таки живы, я был готов сделать все и даже больше. И если мне требовалось заняться расследованием о какой-то тайной секте или доставить письмо Сиру, я готов был выполнить это. Не важно, что решат остальные, я отправлялся в Сирон». — Не скрою юноша, — Ирк мудро одобрительно склонил седую голову, — твое рвение похвально. Возьми вашу находку и письмо и передай их Сиру, а заодно разузнай у него, не было ли других таинственных исчезновений молодых людей в Буа в последнее время. На дороге будь осмотрителен, а лавантары нам неизвестны. Только духи знают, на что они способны, особенно их предводитель некий гроза Отшельник закрыл книгу и положил ее на середину стола вместе с письмом. Затем он встал и вышел, оставив меня одного, я сидел и думал. Алавантары, стихи Арака, господин древности, избранный, новые слова перемешались и громко звенели в голове. Внезапная боль пронзила затылок. Воздух сделался плотным и тяжелым, глаза застило туманом, но я мог поклясться, что в углу появилась неясная фигура человека. Чувствуя, что происходит неладное, я из последних сил выбрался из хижины. Свежий воздух ударил в ноздри, пелена спала, боль утихла. Медленно я пересек поляну и уселся рядом с друзьями. Передать им разговор с Ирком во всех деталях я был не в состоянии, поэтому озвучил главное. «Да...» «Не ожидал я услышать такую прелестную историю столь ранним утром», — протянул Айк, когда я закончил. «Не такое уж оно и раннее», — хмуро бросил Роб. «Думаешь, отшельнику можно верить?» — Айк пытливо взглянул мне в глаза. «Не знаю, но это кое-что объясняет», — ответил я. «Возможно, лавантары и вправду причастны к исчезновению каравана». «Что ж...» «Еще одна проверка характера», — воскликнул Айк. «Мне это по душе...» К Айку присоединились Роб и Арк, мы тоже в Сирон. Решение было принято, и никто из нас не догадывался, что в тот самый момент на поляне рядом с хижиной Ирка Мудрого наши судьбы изменились навсегда».